Глава 38. Дух замка. Как приятно я отдохнула. Ой, где я? Неужели уснула в саду? Мои попытки вскочить, поправить платье и незаметно ускользнуть в свою комнату не увенчались успехом. Многие не послушались, они словно приросли к земле. Передо мной стоял благообразный старец и по-доброму улыбался. Я мысленно икнула: какая неуловкая ситуация. попыталась размять затёкшие ноги и вновь не смогла. Что? Что вы со мной сделали? Вы кто? Мои глаза с испугом смотрели на незнакомца. Только не пугайся, Марианэль. Ты спишь. Нам надо поговорить. Мы уже с тобой встречались. Я дух замка. Это правда? Но дух замка в моём голосе прозвучало сомнение. Правда, госпожа? Рядом со старцем Из воздуха появились духи, что сейчас жили в моей голове. Лисичка подошла ко мне и погладила по руке, и, повернув голову к духу замка, попросила: "Отпустите её, госпожа не будет кричать или убегать". Мужинок кивнул головой, и тут я поняла, что всё на самом деле он просвечивал, как же я сразу не заметила, наверное, потому что стемнело. Ноги сразу отпустила, чуть ими поболтав, встала в полный рост. Приятно познакомиться, господин дух замка. Вы немного ошиблись. Меня зовут Мэрэлин Остин Грин, а не Марианэль. Нет, я не ошибся, но это очень долгая история, в которую ты можешь и не поверить, но всё было именно так, как я тебе расскажу, моя нежная девочка. С какой же теплотой ко мне обращался дух. Хорошо, я готова выслушать вас. Во-первых, я хочу извиниться перед тобой за то, Что напугало тебя в темной комнате, куда тебя, не понимая, что делает, привела служанка? Это жителям замка кажется, что я замолчал и исчезаю, но я много чего могу, и меня рано списывают со счетов. Так это вы, что я только не подумала. Я тогда не понял, кто ты. Но шило в мешке не утаишь, я знаю ваш с принцем секрет. Вы ловите преступников. Он усмехнулся. А хочешь чай, душистый, успокаивающий? Мужчина махнул рукой, и в беседке появился накрытый столик. Сладости, чайник, чашки. Угощайся. Не доумевая, а есть ли смысл в том, чтобы чаёвничать во сне, я всё же присела. Это чтобы ты расслабилась. Чайник взлетел и сам разлил чай по чашкам. Трудно будет поверить в то, что я скажу, но ты поверь. Рассказывайте, не томите, что случилось. Ты не так им являешься, не полуэльфийка из приюта. Если бы я знал, что тогда произошло, я же тоже поверил в твою гибель на турнире. Старец запустил пальцы все до его волосы и подёргал их. Столько лет винил себя в твоей смерти, удивлялся, как ты, обвешанная с головы до ног артефактами, смогла сгинуть. А нет, они сработали. Может, не так, как нужно, но спасли твою жизнь. Скорее всего, на тебе висели артефакты экстренного перемещения, накидывания лечины и ещё куча всего. Их магия, сработав одновременно, попыталась заблокировать проклятие. И вот что из этого вышло. Тебя выкинуло в другое место. Может и время, но скорее всего просто в другом месте. Повреждённые магические вещи иногда чудят. Проклятье это. Вот. Он уткнул пальцем в мою шею. Под волосами сидит. Хорошие древние артефакты были. Удалось им побороть его, запечатать, но не скинуть. Да, скорее всего, сломанные вещи нечаянно заменили тебе память и внешность. Вся твоя жизнь, она только в твоей голове. Какая ты на самом деле красавица. О чем вы? Тут какая-то ошибка. Как-то обидно стало, что сейчас меня не посчитали красивой. Нет, тут никакой ошибки. Я собирал информацию по крупице, и пазл сложился именно в тот момент, когда твоя лже-компаньонка показала на родимое пятно. Ты кричишь ночью, зовёшь своего любимого. Иногда в тебе пробивает путь настоящая память, но не может в силу обстоятельств. Нужно ей помочь, снять эту чёрную гадость с её шеи. Он поднёс чашку к губам и замолчал. Хорошо, пусть на мгновение я вам поверю, что я не Мэрролин Остин Грин, а Марианэль. Кто она такая? То есть кто я по вашему мнению? А это имя тебе ничего не говорит? Старец подмигнул. И в один укус съел пирожное. Нет, мои мысли лихорадочно перебирали имена всех более или менее известных миру дам. Видя мои потуги, старец жалелся: "Ох, молодежь, да принцесса ты". Чья? Зря я взяла в этот момент пирожное. Эльфийская. Чего? Мой смех привел к тому, что я подавилась сладкой крошкой. Сон сном, а откашливалась добрую минуту. Ну какая я принцесса? Вы меня с кем-то путаете? Провалами в памяти не страдаю, помню себя с детства. Родимое пятно, оно и есть пятно. Не говори то, в чем сейчас не разбираешься. Разозлился дух и стукнул по столу кулаком. Чайник с чашками тихо звякнули. А лисичка прижалась ко мне боком и погладила по спине. Думаешь, так просто можно тащить на себе духов стихий, не имея магической силы, до да половины народа просто бы их не увидели? Продолжал бушевать старец. Ты чистокровная эльфийка. Я узнал тебя, твою душу сразу, ну или почти сразу, на вторую ночь. Свет не спрячешь. Так что слушай, если не хочешь погибнуть от рук недоброжелателей, несносная девчонка. А что, кроме вас, ещё кто-то знает мой секрет? Нет, никто не знает. Но многим ты как кость в горле. Мешаешь одним, потому что принц уделяет тебе много внимания, а другие? Давай по порядку. Во-первых, Валентайн МакДеннел Брик, и ты были помолвлены, и вскоре должны были пожениться. Во-вторых, Эльф Талат и твой родной брат Батюшка вас без меры любил, а после происшествия с сыном обвесил каждого кучей артефактов. Сама знаешь, эльфы живут долго, дети не рождаются каждый год. Брат, Валентайн жених, а гномы кто, дядюшки родные? Я попала в другую реальность, да это скорее всего дурной сон. Духи, чай. Ты опять перебиваешь меня. И хватит виться в облаках. Еще потом спасибо скажешь. Не волнуйтесь вы так. Рассказывайте. Времени очень мало. Я тоже не могу тебя так прикрывать. Скоро тебя свах хватятся и больше может не быть возможности поговорить. Рассказывайте. Обещаю вас больше не перебивать. У тебя есть дальний родственник, который желал тебе смерти. Он намерен был убить тебя, твоего брата и твоего отца, чтобы унаследовать трон по праву крови. С амбициями, мужик, буркнула я и тут же получила негодующий взгляд. С твоим братом не получилось. Он чудом остался жив, только зрение почти потерял. Носит сейчас магические линзы. За тобой генерал долго охотился. Просто так, особо императорской крови не убьёшь. Будь ты нищенкой, он подослал бы убийцу. Но тут нужно было всё обставить так, чтобы на него не пала тень подозрения. И он дождался, когда та отправилась к своему жениху. Сама понимаешь, в какую империю. И на его счастье потребовала взять тебя на турнир. Уж не знаю, сама ли ты это придумала, или кто-то вложил нужные мысли в твою голову, но ты оказалась на поле боя. И не просто проиграла. Вместе с тобой проиграли сразу три империи. Развязалась ужасная война. А Валентайн меня любил? Вопрос неожиданно сорвался с губ, хотя и было грустно слушать, что именно я виновата в том, что пострадали люди. Он в тебе души не чаял. После того, как ты исчезла, место себе не находил. Прошло столько лет, и вот отец заставляет его жениться. Зачем? А вот тут и кроется разгадка. На мысль о женитьбе безутешного сына императора подтолкнула его жена. Он считает её белой и пушистой, а она злобная, душа её чёрная, как ночь. Она свою сестру извела. Да ты знаешь эту историю? Тебе духи рассказали? Ничего себе. Я посмотрела на лисичку, она кивнула головой, подтверждая слова старца. Но император собирает невест с другой целью. Артефакты? Да, ты умная девочка. Артефакты. Только вот император хочет заполучить очень важные ингредиенты для благих целей, а это прожжённая злоба императрицы ради выгоды. Твой отец каким-то образом узнал, кто по вине в твоей гибели. И у стены есть уши, а в замках продажные люди. И решил не только поймать преступника с поличным, но и вернуть тебя из-за грани. В старых фолиантах говорится, что есть возможность вернуть магика из-за грани, но нужна жертва, девушка с чистой душой и очень редкие ингредиенты. Э, нет, никакой жертвы я становиться не собираюсь. Неужели император на это пойдёт? Мало ему пострадавших в войне. Чашка плавно опустилась на стол. Дани горечись, ваше высочество, я уж позабочусь. Чтобы никто тебя никуда не принес. Я немного неправильно выразился. Жертва условная. Ты будешь же вместилищем для души принцессы, пока не найдут выход, как вас разделить. Какой ужас! Но ну, я же тут, и я буду бороться. С каждой минутой становилось все страшнее и запутаннее. Да, нужно донести до твоего отца новость, что ты жива, только под заклятие. Слушай дальше. Император эльфов связался с отцом твоего жениха. Всё ему рассказал и про предательство своего родственника генерала, и то, что он нашёл старинный свиток. Тогда они за спиной Валентайны решили вернуть тебя. А почему за спиной? Ну надо же, Вал меня любил. Вдруг что-то пойдёт не так. Не знает, значит, лишний раз не будет переживать и не наломает дров. А императрица чего хочет? Зачем ей сердце Крикуна? О, тут замешана любовь. Она без памяти любит Валентайна. Табица его не смогла, поэтому охмурила не без помощи магии его отца, но не перестала мечтать о несбыточном. Зачем она тогда подала императору идею женить принца? Это странно. Нет, девочка, тут она всё продумала. Я видел, как она варит зелье в своей тайной комнате, пробирается в подвал по тайным ходам. Там подготовлены две склянки: одна с ядом, который никто не обнаружит даже при магическом сканировании, а вторая любовная. С ядом для императора, а любовная для Валентина. Только глупый не свяжет два события воедино. Умирает император, и его сын неожиданно влюбляется в Мачеху. Я выжидающая посмотрела на старца. Влюбленные женщины иногда глупеют. Только вот императрица не собирается официровать их любовь. По ее плану после смерти императора Валентин садится на трон, она управляет влюбленным молодым человеком, хочет быть серым кардиналом. править из-за твердого мужского плеча, можно сказать, что убивает одним выстрелом двух зайцев сразу, а любовь Валентайн будет посещать ее в покое и тайно с артефактом, отводящим взгляды. А если Дурман спадет, какой ужасный клубок интриг вертится в этом замке? Не спадет, для этого и нужно сердце Крикуна в первом зелье, как смертельный ингредиент, а во втором как любовный, на века связывающий. Она его разделит. Ещё и останется для других жутких дел. Эх, старец махнул рукой, и стол исчез. Подождите, получается, и императору нужно сердце. Я поняла, что дух собрался уходить. Нужно для благово, по его мнению, дело. В его тайной комнате тоже варится булькаещее зелье. Только без ритуала оно непригодно. Так зачем возвращать меня из-за грани, если я вот. Моя рука легла на грудь, живая, здорова. Поэтому тебе нужно рассказать об этом тому, кто поверит, попытаться снять проклятие и вернуть свой облик и память. Я вижу, что ты не сильно мне веришь, улыбнулся собеседник. Всё это очень сомнительно, похоже на вымысел. Да кто мне поверит без родной полуэльфийки? Минимум поднимут насмех, а максимум упекут в тюрьму, чтобы кромольные вещи не говорила. Слушай меня внимательно. Этого не знает никто, кроме Талатия и гномов. Твой отец, узнав, кто предатель и убийца, решил вывести генерала на чистую воду и казнить. А так как генерал Сатискалиус императорских кровей, император не может просто так без доказательств кинуть его в тюрьму и казнить. Нужны неоспоримые доказательства. Все разговоры предателя записываются, свидетели собираются. Талати не просто так оказался на корабле. Почти вся команда корабля предана вашему отцу. Капитан корабля перед отплытием, якобы, не досчитался нескольких матросов, кинул клич и быстро нанял новых матросов. Вот они и попытались убить Сталатия. Но, как видишь, он жив и здоров. А эти лже матросы дают показания в Вильфейской тюрьме. Кто и зачем их нанял? Именно это и расскажи брату, чтобы он тебе поверил. Но вы это, откуда это знаете? Вы дува самка? Не удержалась я от вопроса. Эти стены вряд ли покидаете. Но почему тебе всё приходится разжёвывать? Талати в курсе планов двух императоров и привез в замок не только твои вещи для ритуала, но и новости. Эти два государства и две семьи сейчас повязаны. Да и император эльфов очень жалеет, что не смог обуздать свою ярость и горе, развязав никому не нужную войну. Он даже не смог представить, что предатель живёт в его замке, и его паучьи лапы давно свили паутину лжи и предательства. Один отец хочет вернуть дочь Второе сделать счастливым сына. Поэтому понимаешь, что свадебный отбор просто ширма, прикрытие. А если он мне не поверит, всё расскажет императору, а тот за такие речи возьмёт меня и казнит. Ну тогда их ритуал точно пригодится. Кисло улыбнулась я. Успокойся, всё будет хорошо. Что-то нужно делать. Получается, что я расскажу Талатию, допустим, что он мне каким-то чудом поверит, а дальше что? Дальше тебе нужно сберечь сердце крикуна. Императрица не должна до него добраться. А лучше будет, если ты проберёшься в её тайную комнату и уничтожишь зелье. Справишься, я покажу потайной ход из твоей комнаты в подвал. Зачем уничтожать? Трусливый зайчик вытянул ушки. Если нет ингредиента, то и довести зелье до конечного результата не получится. Сердце крикуна можно заменить на более слабый артефакт. Убийство императора могут раскрыть с помощью магии. А любовь принца не будет вечной, но влюблённая, отчаявшаяся женщина может рискнуть и при таком раскладе. Я поняла, тихий вздох вырвался из груди. Просто вылей же гадость на пол и незаметно вернёшься в свою комнату. Мне пора уходить. Я и так много сил потратила на разговор с тобой. Придётся несколько дней восстанавливаться. А, чуть не забыл. Талатию напомни, что в детстве это точно никто не знает. Ты его называла Толенький маленький эльфик захудаленький. Он очень злился на тебя, снимал очки и пытался оттаскать несносную сестру за косы. Ох, как же поверить во все это и убедить хоть кого-то? Я смотрела, как старец исчезает. В двоеом столатиан вы точно найдете выход из ситуации. Возможно, ему поверят императоры и Валентайн, или по крайней мере для начала выслушают. И да, не верь той эльфийке, что придет к тебе пить чай. Она убийца, пришла по душу Талатия. Береги брата. Последние слова было почти не разобрать. Моргнула и поняла, что звуки природы ворвались в беседку. Мерлин, я ли нашёл тебя? В беседку ворвался взволнованный Валентайн. Я смотрела на него и улыбалась. Пусть всё, что сказал дух, окажется правдой. Какой же он красивый, умный, сильный. Мой взгляд ласково смотрел на того, Кто пострадал после моего исчезновения? Талати в опасности, прошептала я, опомнившись.